Я это знал. И она ходила со мной обедать несколько раз. В последний раз она сказала, «Я видела твоего отца». «Ага», — отозвался я равнодушно. «Не будь таким», — сказала она. «Каким таким? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Неужели тебе не интересно, как живет твой отец?» «Я знаю, как он живет», — ответил я. «Сидит в своей норе» или возится с дармлядами в благотворительном обществе, и пишет эти дерьмовые листовки, которые они раздают на улице. Все тот же самый Марк 4, 6 и Иов 7, 5. И очки у него на кончике носа, а перхоть на черном пиджаке, как буран в докотте Помолчав с минуту она сказала. «Я встретила его на улице. Он плохо выглядит. У него совсем больной вид. Я его даже не узнала. «Пытался всучить тебе это барахло?» «Да», — сказала она. «Он протянул мне листок, а я так торопилась, что взяла его совершенно механически. Потом заметила, что он на меня смотрит. Я его не сразу узнала. Это было недели-две назад». «Я его почти год не видел», — сказал я. «Джек, ты не должен так поступать. Надо к нему пойти». «Да пойми ты, что я могу ему сказать? Ему со мной тоже не о чем говорить. Честное слово, кто его заставляет так жить? Почему он ушел из своей конторы и даже дверь не потрудился за собой закрыть?» «Джек», — сказала она, — «ты...» Он живет, как ему хочется. А кроме того, он дурак, если поступил так только потому, что не мог ужиться с женщиной, особенно с такой, как моя мамаша. Если он не мог ей дать то, чего ей надо, не знаю, какого рожда ей надо, и он не мог ей дать... Не смей так говорить, резко сказала она. Слушай, сказал я, если мой старик был губернатором, и умер на кровати из красного дерева с балдахином, и над ним куковала парочка дорогих врачей и прикидывала в у меня сумму гонорара. И если ты думаешь, что он был святым угодником в черном галстуке, то это не значит, что ты должна разговаривать со мной, как старой тетя. Я не о твоей семье говорю, я говорю о твоей, и все, что я говорю, чистая правда. А если ты... Не обязательно говорить об этом со мной... — прервала она. — И с кем бы то ни было, это правда. — О, правда! — воскликнула она, сжав на столе руку в кулак. — Откуда ты знаешь, что это правда? — Ничего ты о них не знаешь. Ты не знаешь, что их заставляло поступать так, как они поступали. — Я знаю правду. Я знаю, что такое моя мать. И ты знаешь. Я знаю, что отец мой дурак, если позволил ей превратить себя в ничтожество. «Почему в тебе столько горечи?» Сказала она, и, схватив меня за руку повыше запястья так, что я почувствовал сквозь рукав ее сильные пальцы, слегка тряхнула ее. «Нет во мне горечи. Плевать мне, что они с тобой сделали и делают, и почему...» Джек сказала она, все еще сжимая мою руку, но уже слабее. «Неужели ты не можешь хоть немножко их любить или простить их, или хотя бы о них не вспоминать? Относиться к ним не так, как относишься». «Я могу прожить всю жизнь и не вспомнить о них», ответил я. Тут я заметил, что она тихонько покачивает головой из стороны в сторону, что глаза у нее стали совсем темными и чересчур блестят, и что она прикусила нижнюю губу. Я снял ее руку со своей, положил на скатерть и накрыл ладонью. «Прости, я жалею, что затеял этот разговор», — сказал я. «Нет, Джек», — отозвалась она, — «ты не жалеешь». «Нет, ты никогда ни о чем не жалеешь». И ничему не радуешься. Ты просто, ох, не знаю кто. Я жалею, сказал я. Нет, тебе только кажется, что жалеешь или радуешься, а на самом деле нет. Если эти тебе...